Глава 7. Музыка и люди, которые ее делают. Эпиграф. Та ночь вполне могла длиться и тысячу лет. Погоду на каждый океан. Кстати, привет, Тори Амос. Кстати, привет. Сначала я познакомился с нею на пленке. Потом, как-то поздней ночью, мы поговорили по телефону, а потом одним прекрасным вечером я пошел смотреть, как она играет на пианино и поет. Дело было в маленьком ресторанчике в Ноттингхилле. Когда я туда добрался, Тори уже начала. Она увидела, как я вхожу, улыбнулась, будто маяк накрыл лучом и заиграла в знак приветствия «Tear in hand». В зале почти никого не было. Только хозяин заведения, который, сидя прямо посередине, вкушал свой день рожденный ужин. Тори спела «С днем рождения», а вслед за ним песню, которую только что написала «Me and the gun», такую чистую, темную и одинокую. Потом мы с ней шли через Ноттинг-Хилл и болтали как старые друзья, которые встретились первый раз в жизни. На пустой платформе подземки она спела, сплясала и сыграла мне видео, которое в тот день снимала. «Silent all these years». Вот она, Тори, в крутящемся ящике, а в следующее мгновение уже маленькая девочка танцует мимо большого пианино. Все это было несколько лет назад. Сейчас я знаю Тори чуть лучше, чем в тот вечер, но изумление и восторг, которые она пробудила во мне тогда, не притупили ни время, ни дружба. Тори мне никогда не звонит. Она посылает странное послание разными другими способами, а дальше я сам выслеживаю ее в каких-то причудливых краях, то там, то сям, продираясь сквозь чужеземные коммутаторы. В последний раз она, к примеру, пожелала мне сообщить, что тут, в кафе, подают невероятное тыквенное мороженое. Оно прямо через дорогу от студии, всего в каком-то континенте от меня. Предложила оставить мне кусочек. Еще она добавила, что поет обо мне «Ванда де Пинк». «И что же ты поешь?» — поинтересовался я. «И где же этот Нил?» когда он тебе так нужен, — сказала она. Тори свойственны мудрость, ведьмовство и озорная невинность. Тут все просто. Что видишь, то и получаешь. Немного безумная, море удовольствия. В ней определенно есть фейская кровь. Примечание. Я вовсе не хочу сказать, что она такой родилась скорее уж сделала какую-то гадость каким-то во всех прочих отношениях невинным феям и так получила, что хотела. Конец примечания. А еще чувство юмора, которое шипит и сверкает, и озаряет, и переворачивает мир вверх тормашками. Она поет, как ангел, и отжигает, как рыжий бес. Она маленькое чудо. Она мой друг. Понятия не имею, где меня носит, когда я ей так нужен. Надеюсь, тыквенное мороженое не успеет растаять, пока я это выясню. Я написал это для буклеток турне Тори Амос «Анда де Пинк» в 1994 году.